Гугенот, Маргарита Генриетта, разве для тебя это имеет значение? В политике да В любви... <свят> в любви я язычница Генриетта, он прибежал ко мне, спасаясь от убийц, раненый Раненый Гугенот в наше время большая обуза Но он дал обед, если останется жив, стать католиком Эти дни я прятала его в своем кабинете, в своем кабинете Но ты понимаешь, в любую минуту ко мне могут войти король или брат Франсуа. И ты просишь меня приютить своего гугенотика. У тебя его не будут искать. Ты сестра Дегиза? Да, но есть только одна трудность, Марго. Какая? Слушай, в ту страшную ночь я вышла на балкон, привлечённая криками и шумом. Сначала я увидела шпагу. Она сверкала, как молния. Потом я заметила человека. Нет, античного героя. Ах, как он бился! Я была в восторге. И вдруг какая-то гугенотка с третьего этажа бросила ему на голову цветочный горшок. О, Боже! Он упал. Я закричала на помощь. Прибежали мои слуги, подняли его и перенесли в мой дом. Вот в эту самую комнату, которую ты просишь для своего героя. Но это почти моя история, Генриетта. Стой только разницы, что мой-то католик. Значит, ничего не получится. Что же мне делать? А знаешь что? Пусть они будут вместе. Одного к одной стене, другого к противоположной. обои будет лечить Амбруас Ты с ума сошла? Придворный врач моего брата Карла. Нет, Генриетта, у меня есть другой врач. Его где-то отыскала Жильона. О, он делает чудеса. За три дня вернул моего раненого от смерти к жизни. Ну, хорошо. Тогда распорядись, чтобы твоего очаровательного гугенота привезли. Я была так уверена в твоем согласии, что захватила его с собой. Да? да. Он внизу в портфеле. Жильона, приведи сюда господина Деламоля. Я пойду предупредить своего католика. Он в гимнастическом зале пытается фехтовать, чтобы восстановить руку. К тому же я не хочу мешать трогательной сцене прощаний. Безрассудно, ветрено, но доброе, доброе и верное сердце. Войдите. Дорога не очень утомила вас, сударь? О, мадам, заботы, которые вы меня окружили, принесли слишком хорошие результаты. К несчастью. иначе вы бы не изгнали меня. У меня вы не можете чувствовать себя в безопасности. А лучше умереть там, чем жить вдали от вас. Вот. У вас опять лихорадка. Да. Да, лихорадка с той минуты, как я увидел вас. О, мадам, если бы я мог всегда служить вам. Я найду вам какую-нибудь должность при дворе. Значит, я буду видеть вас. О, моя королева, потребуйте мою жизнь, душу, но не требуйте, чтобы я не любил вас. Господин Далямоль, прекратим этот разговор. Вы пробудете здесь несколько дней. Да, кстати, в этой комнате уже живет молодой дворянин, тоже раненый в ту ночь. Он католик, но на время забудьте, что вы гугенот, так будет спокойнее. Уже поздно. Смотрите, как стемнело. До свидания, господин дель -Амоль. Мадам! Мадам, если бы вы позволили поцеловать вашу руку, Да. Да, конечно. Моя королева, моя жизнь, мое счастье. Она дала мне надежду видеться с ней. Черт, как темно. Кто-то идет. Вот. Диавольщина. Вот Это темнота. Темно, как в аду. свечку. Ой! Ой, вы ушиблись, э -э сударь. Это мебель. Черт бы ее побрал. Да, так темно, что я даже не могу вам помочь. Ай, ерунда. А вы тот, кто будет моим соседом, сударь? Да, я буду иметь эту честь, если вы не возражаете. это сказала, что вы славный малый. Мне тоже так кажется. Хотя, извините, в этой чертовой темноте я не вижу вашего лица. А, ну я тоже. Значит, вы были ранены? Да, досталось таки крепко. Но ведь и вы тоже. А, имел глупость дать себя побить. Ну и тьма. Куда к черту делись, свечи? Подо мной пол ходуном ходит. Идите сюда. Идите здесь много мягких подушек. Сейчас. Ложитесь. Осторожнее. Ух. Отлично. Моя шпага. Где моя шпага? Вот она. Вот она рядом. Фу, меня еще худо держат ноги. И голова кружится. Проклятая старуха запустила в меня цветочным горшком весом в 20 фунтов. Кроме того, плечо, грудь. А вы куда, раненый? Удар шпагой в грудь и два удара кинжалом в предплечье. о И после таких ран уже на ногах. Чудеса. Э, заслуга моего врача. Хотя чудак имеет скорее вид бродяги, чем ученого. Но несколько капель чудесного эликсира, и, и вот. Здорово. А меня лечит круглый болван. Хоть и врач короля. А я уже чувствую себе достаточно сил, чтобы снова встретиться с тем, кто чуть не убил меня. Правильно. Задайте-ка ему жару. То же самое я сделаю с тем, кто послал в меня пулю. А где вы получили раны? Меня предал человек, которого я считал приятелем. Вот мерзавец, а! Со мной произошло нечто похожее. Я приехал в Париж в день святого Варфоломея. От здорово. И... Я тоже. Остановился в гостинице путеводная звезда. Ха, невероятно! И одновременно со мной приехал еще один дворянин. Да? В ту же гостиницу? Ну? Ну да. Такой смешной, надутый, чопорный, э, рыжий, а... усы торчком. Да. Но, ну знаете, он был очень мил, приветлив. Я, доверившись, сел с ним обедать. Ах ты, черт. Но у этого негодяя были свои замыслы. Какие же замыслы были у негодяя? Но он был в сговоре с трактирщиком И <свят> эта скотина-трактирщик Стрелял меня как убийца <свят> Но, к счастью, со мной тоже были пистолеты И их. вы выстрелили в трактирщика И угодили в своего товарища Как и должно было случиться С таким растяпой, как вы И не так ли, граф Лерак Деля Моль Вы вы, Граф Анибал Декаканас Который хотел спасти тебе жизнь, и которую чуть не пристрелил за надарность. Где моя шпага? Где моя шпага? Конец. Я вас встретил, предатель. Мерзавец, рыжий негодяй. Защищайся. Брат. Далечай. Чай, как тебе? Шум какой-то. О oh, боже, они дерутся. <звы> нет, нет, не может быть. Генри, это скорее. скорее. Бежим, Генри. Ты где? Стой, где ты? Вот я. Вот. А, ты надеешься спрятаться? Не выйдет. Я? Да? я спрятаться? А? Да я убью тебя! Лучше хоть сто а -а -а. раз с темнением ну, попробуйте! Чё то? На... Чё? Наплевать! А -а -а. Прекратите, а -а -а. господа! Чёрт, прекратите! Господа, остановитесь! Наконец-то свечи! Господин Деламоль, что это за выходки? Мадам, разве вы его не узнаете? Тот самый предводитель банду бит, который преследовал меня в Лувре. Господин Каканас. Вам не кажется, что вы должны извиниться передо мной за ваше поведение? Мадам, если бы я знал... М -м -м -м. Вашу руку, господин Деламоль. Теперь вашу, господин Коканас? Что? Вы не хотите мириться, когда прошу я? Нет, я... Я... Я а? просто а? падаю в обморок а? только о, сегодня... Он умирает. Анибал. Бо... Ламоль. Анибал. Бо... Скорее ваш эликсир. Ну, скорее же. Выпейте. Выпейте, как она с вам станет легче. Выпейте, не бойтесь. Не бойтесь, выпейте. Меня как будто улили жизнь, Лемоль, это вы, вы помогли мне. Я прошу вас дайте еще, еще. Граф, граф, этого достаточно. Через час выпьете еще. О дьявольщина! господин Лемоль, если я... Выкручусь, вы будете моим другом на жизнь и на смерть. Согласны? С великой радостью, граф.